Мистер Росс предъявил рекомендательное письмо от швейцарских работодателей и дал мистеру Найтсу телефон Дорчестерского банка, чтобы можно было проверить подлинность чека, выписанного прямо у Найтса на глазах. Тот сказал, что дело будет улажено в понедельник вечером, если рекомендательное письмо и чек настоящий. Росс улыбнулся в ответ. Он был уверен, они в порядке. Аллан Фокс, кто в то субботнее утро тоже был на работе, по просьбе друга сэра Найджела Ирвайна. Тот позвонил и сказал, что хочет встретиться. Едва пробило 10, по широкой лестнице американского посольства в Лондоне провели главу СИС. Алан Фокс был и давно шефом отдела ЦРУ при посольстве. Ирвайна он знал лет двадцать. «Боюсь, Йось, мы дотолкнулись над одной небольшой загвоздкой", сказал Сэр Найджел, расположившись в кресле. "Один из сотрудников нашего Министерства обороны оказался предателем". "О, господи, Найджел! Неужели опять утечка сведений?" «Увы, да», — ответил Найджел с извиняющейся улыбкой. "Случилось нечто подобное вашему делу с Харпер". Алан Фокс поморщился. Удар пришелся в самое больное место. В 1963 году американцы с ужасом обнаружили, что один из инженеров, работающих в Силиконовой долине в Калифорнии, переправлял полякам, а значит и русским, секретную информацию о ракетах "Минтнен". Если учесть более раннее предательство Бойса, то дело Харпера как бы сравнило счет в шпионской игре между американцами и англичанами. Долгие годы британским контрразведчикам приходилось терпеть от заокеанских коллег издевательные замечания О'Филби, Берджесса, Маклейни, не говоря уж о Шпильках, О'Блейке, Вассале Бланте и Прайме. Да что там клеймо предательства упало на всю нацию! Потому англичане даже обрадовались, когда и у американцев выискались изменники Бойс и Харпер. Ох-ох-ох, Фокс покачал головой. Знаете, что мне всегда у вас нравилось, Найджел? Стоит вам увидеть на человеке пояс, как вы хотите ударить ниже. Едкое остроумие Фокса знал весь Лондон. Впервые Ален показал его на давнем заседании Объединенного разведывательного комитета. Когда сэр Энтони Плен пожаловался, что в отличие от других в комитете он не имел характеризующего его должность звучного сокращения, он был шефом Org или координатором. Почему бы не дать его посту название, первые буквы которого тоже составляли бы слово? Может быть, протянул сидящий на другом конце стола Фокс. назовем вас глава отдела военных и научных операций. Сэр Энтони предпочел не называться словом, которое складывалось из первых букв предложенного титула. И вопрос о сокращенном наименовании замял. "Ну, шутки в сторону", сказал Фокс. "Что плохо дело?" «Могло быть и хуже", откликнулся тот и рассказал Алану обо всем. Американец с любопытством подался вперед. Заходит, вы его перевербовали. И он будет передавать дезинформацию, да? Или проведет оставшуюся жизнь на тюремной баланде? Теперь мы с него глаз не спустим. Разумеется, он может спугнуть Марейса какой-нибудь особой фразой. но вряд ли пойдет на это? Взгляды у Бернса крайне крайние И завербован он, на самом деле, под чужим флагом. Поразмыслив немного, Фокс спросил: Так по-вашему, Найджл? Русский дорожат этим Бернсон. Оценивать ущерб начнем в понедельник, тогда всё и выяснится, ответил Эрвайн. Но, судя по должности Бернсона в министерстве, Москва должна придавать ему большое значение. Возможно, его курирует сам глава КГБ. А мы через него дезинформацию передавать можем? поинтересовался Фокс. Он уже прикинул, какие шутки Лэнгли, было бы не прочь сыграть с Москвой посредством Бернсод. Мне бы не хотелось перегружать этот канал, ответил Ладжу. Ведь нельзя изменять ни число, ни уровень передаваемых по нему документов. Ну, в общем, мы могли бы взять и в долю, и вас.